с л ы н у л дождь. У воза жадная свалка началась. Долгополов, спасая жизнь, невидимкой ю р к н у л в гущу леса. а г р а б т и г р а б т и сволочи! т о в а р там безделится! Да не шибко дорого он и достался-то мне!» Мелькало в мыслях беглеца. Он утекал, куда глаза глядят, прислушиваясь к дрочливым крикам полухмельной в а т а г е Пробежав с полверсты, Он и з н е м о к пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел. Вот раз и два из ружья пальнули, и все смолкло. Батюшки, не своим голосом, как настигаемый волками заяц, пропищал Долгополов. Батюшки, шапка, шапку потерял. Он вскочил. Схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали. Он снова упал в ельник и, хныкая и боясь громко кричать, давился слезами и повизгивал. Ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство. Паспорт там, скрытная бумага протопопа Савы. Боже мой, боже мой, что же ему делать? Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдернули с телеги. и, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять ВОЗ. «Максим! Максим!» – кричал он и прислушивался, не ответит ли возница. Но всюду тишина. Тьма сгущалась. Шел, шел, натыкаясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, вконец закружился, потерял остатки сил, и внутренне раздавленный сел на пень рукой ограбленного скряги он прощупал зашитые в штаны империалы освидетельствовал все тайные явные карманы в них серебро и медики тут с к а р е д н ы е мысли по ослабли от сердца отлегло и долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности разбойники Глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками, лешими. Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина. Слух обострился, душа сжалась. Долгополов сроду не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели. «Максим! Максим!» Неистово взывал Долгополов. Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Дождь давно перестал. Ночные ветерки шумели по верхушке леса. м а л о п о м а л у успокаиваясь, купец начал подремывать. Нет, спать не можно. Черти замучают. Лесовик придет, душу вынет. Покряхтывая и разминая поясницу, он встал, отломил сук. о б в е л им по земле вокруг себя черту, приговаривая: "Бог в черте, ч е р т за чертой". Опять сел на пень, окрестил воздух со всех ч е т ы р е х ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услыхал: м а к с е и м Максим!" Максим Будто спустя большое время передразнили его. Он открыл глаза и во весь голос закричал: "Максим!" «Я тут-эка!» Только эхо сонно пробубнило, и никто не ответил Долгополову.